Глава третья. Властелин тайн. Моряк неторопливо спустил парус, и маленькое судно медленно пристало к причалу. Бальзама быстро сунул ему несколько золотых монет и спрыгнул на землю. Пронизывающий декабрьский ветер развивал его большой черный плащ. Холод щипал кожу, однако путник вытер под лба.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 «Это мое! Она принадлежит только мне!» Бальзама было нетрудно найти Лоренцу и ее похитителя. Среди сведений, добытых им на почтовой станции Кале, одно было особенно ценно. Дюплесси был интендантом маркиза де При. Довольно несложно было отыскать аристократическое жилище маркиза. Там привратник за золотую монету не стал заставлять себя упрашивать и дал личный адрес интенданта, у которого был маленький домик неподалеку от церкви Сен-Рош. Здесь для молодого человека началось томительное ожидание в холодной зимней ночи. Терпеливо он дождался ухода интенданта, которого ему довольно точно описал водонос, Это был человек небольшого роста, круглый и свежий, с красным жизнерадостным и веселым лицом. Бальзама проследил за ним, и когда тот скрылся из виду, дерзко постучал в дверь, пожелав увидеть молодую иностранную даму, которую Мседу Плеси привез из Англии. Старая служанка, открывшая ему дверь, долго рассматривала его. И, наконец, после того, как он назвался ее братом, неохотно согласилась позвать ладенцу. Но как только молодая женщина узнала голос своего супруга, она бросилась бежать, испуская такие ужасные крики, что служанка, в свою очередь, начала звать на помощь. На крики прибежал не только слуга, но и соседи, Бальзаму пришлось спасаться бегством, чтобы не быть разорванным на куски. Он сходил с ума от гнева, но у него хватило разума удалиться, хотя он мечтал разнести двери этого дома и силой вырвать оттуда Лоренцу. В этот момент странная любовь, которую она пробуждала в нем, была как брат-близнец, похожа на ненависть. Одновременно... Его охватила рихорадка. Лоренца была предупреждена. Она наверняка будет уговаривать Дуплеси удалить ее из нынешнего убежища, возможно, отправить в провинцию, в надежное место, где ее почти невозможно будет найти. Надо было что-то делать и делать быстро. Бальзама сомневался недолго. Его жена заслуживала наказания за все то, что она заставила его пережить и она получит его, и без дальнейших колебаний он отправился к полицейскому лейтенанту.